Глава пятая К приезду гостей Алекса переоделся. Взял было алую рубаху. Любил звонкий красный цвет. Да Маша отсоветовала. Не ко глазам. Нравились светлые голубые глаза Алексины. По тебе так мне в холщовой рубахе ходить, как на покосе. И с синей вышивкой. Однако алую отложил, вздохнув Выбрал белую полотняную с красным шитьем. Вспомнил рубаху станяты, любовен дар. Нахмурился, отложил и эту. Взял другую, шитую синим шелком, порты темно-зеленого сукна. Сапоги надел, черевчатые, мягкие, щегольские, дорогой атласный зипун. Прошелся соколком, постукивая высокими каблуками алых, в востроносых сапогов, поворотился хорош ли сетька домаша да любовно расчесала волосы слегка ударила по затылку то переччи хорош вскоре начали собираться В гости входили кто чинно кто шумно максим Гюрятич, этот всех шумнее обнялись расцеловались оглядели друг друга с удовольствием максим потемнее волосом да покруглее станом. «Толстеешь, братья!» «Да и ты вроде не тонее стал!» Максим повел долговатым хитрым носом, кинул глазами врозь, как умел только он, будто сразу в две стороны поглядел. «Слух есть! Обоз твой дорогою ся укоротил?» Он расставил ноги, показывая длину обоза. Вез, вез, и, уменьшая расстояние, вдруг... Сложил дулю. Дулей ткнул Алексу в живот и захохотал. — Ну ты! — засмущался алекса Потише! Но сам подхохотнул, довольный. — Не я, ратько Я бы за Радька твоего двух лавок с товаром не пожалел. — А что? ратько у него и дороже стоит, — сказал, подходя, Алфрамей Роготин. «Ты, Максим, расскажи, как нынче немцы вез на торг?» «Не слыхал, Алекса?» «Откуда? Я вчера и сам-то прибыл». «Ну, брат, дело было. Я ведь мало не пропал нынче. Обидели меня, роковорцы, в конец». «Да и не тебе одного, всех. Заяли на рову, да и напади». «Всех-то всех. всех. додумать думать надоть». «Вот луньком мне и по сю пору гривну серебра отдать не может» так я ему простил. Мне мой немец сто переча все вернет, с прибытком. А с первоначалу-то и мне не до смеха стало. Повозникам плати, за перевалку плати, другое третье плати, да раковорцам да морской провоз, да подати. Привез ему, не берет немец. У тебя товар подмоченный. Я Христос с тобой. У тебя датчане и не такой еще брали. Связку ему «Сорок соболей!» «Каких? Я шестный немецкий купец!» «Ну, купецкая честность известна. Хуже мирской татьбы. Я ему вторые сорок. Уж на третий только уломал. Да еще с меня провозное, да мытное, да ладейное. Ну ладно, ты все-то возьми, да дай цену». «Нет, и цены не дал. Ни почем взял товар. Мало не раздел гола «Ладно, думаю. Так оставить хозяйка и из дому прогонит. Я туда-сюда разнюхал, что он миха уже продал датчанам. Сукна набрал, хочет сам в Новгород товар вести К зимнему меховому торгу ладится. Я к повозникам. Дружья, братья, товарищи, выручайте». «Ну, конечно, тут у меня совсем раздели по-свойски. Стало стыд горстью забирать, да дыру долонью закрывать». Однако ударили по рукам. Везу купца своим повозом. Сам хоронюсь. Сминка ему выслал. Бреду за последним возом в худой лопотиночки В лопотках, братцы, калика перехожая, да и толь. — Ничто. Тихонечко везу немца, берегу. Через каждую речку возы по одинке переводим. Ему не имется. Торг-то отойдет, скорее нать. — Можно. Ну, раз в воду провалились, там в снег, там под горку, всю кладь разнесло. А что с кого? Законы я знаю, так подвожу. Все по его вине. Купцу убыток, а повозник тому не причинен. Под саблей покажись ему, будто нечаянно. Говорю, Волхова на напоследи, и вовсе утопим. Мой немец меня признал, куда кинуться? мне эти повозники не нать, нать других других ладно тараха послал договариваться тарашку его ловок ох ловок ну тот мне ста от рубежа вести а тут невыгодно станет немец мой ему разницу платит я этой разницей мало не все что повозники с меня сняли покрыл повеселее стало ну Тарах-то довез. Стой, не скоро. Тарах его татьбой напугал. Кругом-то везет, через Волохова переволок, да на меня-то упеть и кажет. Главный тать. Купец был, да разорили его немцы. Знаем, что татьбой живет, а взять не можем, послуха не сыскать. Откупись, купец. Ну, взял я с него своих соболей. Вестима не сам и торговал. Тоже люди мои, а я будто и не знаю. Тарашка его возил-возил, Да на напоследи коней выпрек и сам утек. Тоже тать будто, а меня оговорил понапрасну. Тут я упеть покажись, уж гуньку и задел Во своем наряде спасать купца. Зла, говорю, не помню, а заплатить надо. Лошадям-то овес нать, снегу не заедят. В Новгород довез а уж меховой торг отбыл. Опозднился мой немец. Говорю, ты честный купец, а я тоже честный. У меня меха без обману. Ну и взял с него, конечно. Да на напоследних таких соболей да куниц приволок. Он и глаза отворил, в долг набрал. Возьмешь, говорит, на мне опосле. Все ж таки отдал ему. А что, совсем-то не стал губить немца. Не приедет, я кому продам. Да и сам не останний раз в колыване. Всю тавчинку с волка нашего не спустил, постриг только малость. Да и с долгом-то он вперед сговорчивее будет. Сидит сейчас, словно мышь в углу, воск колупает. Ну, я это возвращаюсь, а Лунько ко мне. Помилуй, роковорцы в конец обобрали. Гривны не набрал. Ну, говорю... Мне на тебя, Роте, не ходить, не я ябедничать стать. Коней верни, да долю дашь через лето. А что долгу твоего, так прощаю. Кланяюся той гривне серебра. Ну, Максим, ты разбойник. Я что, вот ты?» Максим вновь, поведя носом, сложил руку дулей, ткнул Алексу и захохотал. «Иди лучше, Алекса, гостей встречай». В это время их всех троих точно клещами прижало друг к другу. «Страхон! Балуй!» Не руки у замочника, железо. Был он коренаст, темновиден и силен, как медведь. Раньше во всем конце его один яколка кожемяк и обарывал. «Все, купцы, торгуете, все народ омманываете». «Еще не весь товар продали, не всех людей обманули спрашивал Страхон, не выпуская приятелей. «Пусти, черт задавишь!» Замочник с неохотой разжал объятия. «Занесла меня нелегкая промеж вашей братья-купечества, как сама в вершу. Дмитр еще будет, не печалуй. А что, Дмитр? Тот покрепче вашего мужик. Ну как?» «Полюби немцам мои замки!» «Не боись, Страхон! Тебя не проведу!» Со Страхоном, как и с Дмитром, их связывало давнее совместное дело. Олекса уже много лет сбывал в Висби и Любек русские замки Страхоновой работы. «Хочешь ли знать, сколько выручил? То потом!» Отмахнулся Страхон с беспечной гордостью уверенного в себе ремесленника. «Мастерство не деньги, оно всегда в руках. Это купец трясется над каждой нагатой». «Прости, Алекса, у меня тут к Максимке словцо тайное. Пойдем?» «От Ратибора Клуксовича привет тебе хочу передать». Много не церемонись, он сгреб Гюрятича, чуть не за шиворот и потащил в угол. «Чего это он, Максима?» — насторожился Алекса услышав ненавистное имя. Но раздумывать сейчас было некогда. Гости все пребывали. Кум Яков пришел пеший, недалеко жил, да и редко ездил на коне, одет просто, как всегда. Завид, тот приехал в санях с Завидихой, сыном Юрко, Шурином Алексы. Таньей, молодшей сестрой домашиной, четверыма. Мужиков встречал алекса жёнок Дамаша. Ульяне всех гостей принимала на сенях. Ей кланялись почтительно мужики и молодшие жёнки. Сейчас, в дорогом цареградском бархате, с золотыми цветами по нему и грифонами в кругах, суховатое небольшое ульяне кажется и строже, и выше ростом. Тёмно-лиловый, в жемчужном шитье повойник Нарочно приоткрывает по сторонам серебряные волнистые волосы. На старых наработавшихся руках пламенеют рукава алого шелку. На шее ожерелье из янтарей, алексиндар. И пуговицы на саяне золотые, с зернью и изумрудами, редкие. Тоже Алексы где-то достал, расстарался. Поджав сморщенные, потемневшие губы, улыбаясь, Ревниво оглядывает она рыхлую завидиху, которая, шурша шелками и затканным серебром фландерским бархатом, отдуваясь, тяжело подымается по ступеням. Лицо красное, широкое, что братина. Тройной подбородок, рот полураскрыт, задыхается, как на взойти. «Годы-то еще и не мои!» Не без удовлетворения думает Ульяне, целуясь с завидихой. И чего величаются? Завид свое от отца получил, а юркой и сейчас сам дела вести не может. Сумели бы, как мой-то алекса подняться. Сравнилась еще раз. Не уступит завидихе. Пожалуй, и понаряднее будет. Повела глазом, мысленно добавляя. И домашу свою поглядите. Боялись ведь, что голый будет у нас ходить. у с хитрым расчетом, простые белого тонкого полотна рукава, даже без шитья, только по нарукавью тоненькая лента золотого кружевца, зато в уборе, драгоценные колты из Рязани в самоцветных камнях, между которыми целый сад. На тоненькой витой рубчатой серебряной проволочке с конский волос толщиною качаются крохотные золотые цветочки. Каждый чуть больше просеного зерна. Таня, как стала целоваться с сестрой, так и впилась глазами, даже ахнула. Не видала до сих пор еще. Откуда? О прошлом годе еще Олекса привез. Да редко надеваю, берегу. Не утерпела, повела сестру показывать дареное зеркало. жонки проходили в покое ульянии пока до столов, мужики в горницу. Пришел уже и отец Герасим в простом своем белом подряснике, холщовом, с крестом кипарисным, из Афона привезенным. Никогда не носил дорогих тканей, недостойно то слуге Божьему, и шубу надевал простую, медвежью, за что был паки уважаем прихожанами. Прибыл уже и Исоцкий, Якун Вышатич с женой. Большой, тяжелый в негнущемся от золотого шитья оксамитовом зипуне. Богат, ведет торговлю воском. В Иванском братстве состоит, а там шутка — пятьдесят гривен взнос. Брат Тимофей еще раньше пришел, сидел у матери, ульянии а теперь вместе с Алексой встречал гостей, подергивая узкую бороду, улыбаясь, как бы виновата. Редко улыбался брат, не умел, а когда надо было, как сейчас, словно виноватился перед людьми. Знал он всех не только в лицо и по родству, знал, кто как живет. У него взвешивали свое серебро, при нем рядились и считались, и потому даже Якун Вышатич поздоровался с ним уважительно, а Максим Гюрятич так и с опаской. Знал брат и такое про Максима, что тот старому другу Алексе, да и жене своей, никогда не сказывал. Радько, принаряженный, лоснящийся после бани, тоже вступил в горницу. Его приветствовали, не чинясь, уважали за ум и сметку, да и знали, что в доме Алексы он что дядя родной. Прибыла запоздавшая сестра Апросинья с чадами. Мужик ее был в отъезде. Зимним путем ушел в Кострому и еще не ворочался. Расцеловались с Алексой, Домашей и матерью. Детей свели вместе и отослали под надзор полюжихи. Прибыли и прочие званые. Задерживался Дмитр. Наконец прискакал и он на тяжелом гнидом жеребце. Поздоровались. По что ни с супругой? Недужно. «Поди и не недужно», — подумал Олекса, приглядываясь к строгому лицу кузнеца. «А надеть нечего. После пожара-то голы остались. Стало обидно за Дмитра. Не таков человек, чтобы низиться перед прочими, а горд, самолюбив. Удача не хвастает и беды своей николи не скажет. «Как путь?» — бросил отрывисто Дмитр, слезая с коня. «Товар есть для тебя. Знаю, испытать надо. Хорошее железо с вейской земли на клинки пойдет. После поговорим. Я нынче покупатель незавидной. Может, кому-другому продаж За тобою не пропадет, не первый год знаемся». Олег обиделся несколько. Кузнец понял, потеплел «Прости, ежели слово не по нраву молвил. Ну, веди к гостям». Уже были все в сборе, как главный гость пожаловал. Его уж и мать Ульяне вышла на крыльцо встречать, а Алекса сам держал стремя. Тысяцкий Кондрат, седой, величественный, медленно слезал с седла. В горницах Кондрата приветствовали все по очереди. Каждый за честь считал поклониться ему. Теперь можно было и начинать. Всего набралось с женами до сорока душ. Сели за четыре стола, составленных в ряд в столовой горнице. Детей, что привезли с собою, кормили в горнице на половине ульяний. Особа в клете на дворе накрыли для слуг и молодшей чади. Блюда там были попроще и пир пошумнее. Мать Ульяния пригласила к столу. Отец Герасим прочел молитву и благословил трапезу. Перекрестились, приступили. На закуску были соленый сик, датские сельди, лосось, снитки, рыжики и грузди с луком. Разные квасы, пиво, мед и красное привозное вино в кувшинах стояли на столах. Квасы в широких чашах обвешанных по краю маленькими черпачками. Потом пошли на стол рыбники, кулебяка с семгой, суситриной, налимом, уха, сик в наваре из ершей. Рыбу ели руками, пальцы вытирали чистым рушником, положенным вдоль стола. После рыбных последовали мясные перемены. Утки, куры, дичь и венец всего — печеный кабан с яблоками. Кондрат прищурился. «По дороге свалили? Под новым городом?» «А хоть и подали, не беда. Нынче князь и зайцев травить не дает. И птиц бить на Ильмере не велит. Ну, зайцы-то боярская печаль. Не скажи!» — подал голос Страхон. «Боярину не труд и за мстой поохотится. А вот у меня сосед, владейник, Мина. Афаносов сын, знаете его?» «Мастер добрый. А семья большая Дети мал-мало меньше. Родители уже стары, и старуха больна у его. Декон силья поставит, худо-бедно зайчишку принесет, щи наварит с мясом. Опять же Гоголь учится тому. Чадот семеро, ежели все с одного топора много нать? Сейчас-то не ходит? Какое? Ходит и сейчас. Тут не хочешь — пойдешь. А только два раза силья обирали у его. Да, сюда б его, мужики. Скоро пошли шанги с творогом, морожкой и брусникой, оладьи, пареная репа в меду, топленое молоко, сливки, белая каша, сорочинского пшена с изюмом. Напоследие кисель, пряники печатные, орехи, свои и привозные грецкие умел угостить алекса становилось шумно гости все чаще прикладывались к меду и пиву уже и женки кроме ульянии с поклоном стали покидать стол разгорелся спор захмелевшие сотрапезники осадили тыцкого немцы за горло взяли кондрат «Да коли терпим дождут «Да наши бояра что святую софию обдерут и станет тогда Колывань новым городом. А Новгород — торжком. — Да и то навряд, — слыхал Кондрат, чего раковорцы ланись учудили. Уже и на их не стало. — Молчишь. Поведешь когда. Все пойдем. Князя Ярослава надо спросить. — Что немцы, что Ярослав одна стать? — Ну уж, про князя такое. «Бога вы не боитесь, мужики!» «А виру дикую на вазах Клуксовичева чать взяла по что?» «Ты наш Тысяцкий. Тебе ведать, тебе и виру брать, а не ему, псу!» «Ты наша насчита!» «Князь что? Князю ему только на рате надобны!» «Тише, мужики! И нам нужны низовские полки!» «Нет! Ты скажи, Кондрат, что Михаил Федорович думат?» Посадник один не решает, мужики. А еще кто ли? из быславича того знаем, наш воевода. А еще кто? Михаил Мишинич? ярослав Они решают за Новгород. А Новгород при чем? Владыка пока не благословит. Владыка тоже не весь Новгород. И вече. Без князя Ярослава мы что, веник без обвязки? Вмешался Максим Гюрятич. — Попомните Александра, мужики, бы не он, не стоять нову городу. — Вы так простая часть, другаяк. Порядок нужен. При Александре был порядок. Пожни заял, сёла брал под себя. До того всего мало, а вот что под татар ялись под число, то обидно. Ядце под число. Записываться с целью обложения данью. — Не видали вы, татар, мужики? Князь Александр знал, что делал. «Видали! Ездили в Низовскую землю. Надо было ему брата Андрея спихнуть с Владимирского стола. Небось, тех же татар назвал!» «Татары от Бога посланы. По грехам нашим!» — вставил голос кум Яков. «О них же прежде писано. И Мефодий, и потарский епископ, свидетельствует. Яко суть и изошли из пустыни, «Ятриевска что меж востоком и севером, так Мефодий глаголит, яко окончанию времен, явитеся тем, я же загнал Гедеон в гору каменну, и попленят всю землю от востока до Ефрата, и от Тигра до Поньского моря, кроме Ефиопия». А вот по что всех писали под число по дворам, по Одину, то князь Александр худо сделал. «Вядшим легко» а меньшим трудно, оттого у меньших и нужа, и преступницы умножились, и пьянство, и чад своих в наймы в работу дают. Весь Новгород возмутил. Стояли за желотугом. Нет, нам с владимирцами в размере худо быть. Зайдут пути на торжок, не пустят к нам обилья, насидися. А князь Ярослав нам крест целовал? что того отступается что брат мой Александр заял, а сам чего творит? — В Новгороде иноземца утесняет, нам печаль. А во свои земли, на проезд, свободный от великого Кагана, ярлык добыл, это как понять? Максим тряс головой. — Ну, разошлись мужики, уйми ты их, Алекса. Ульяне то и дело предлагало самым разгоряченным закусить, выпить, но спор утихнув, Снова возгорался «Ярослав на Микифоре манускиничье серебро поймал? По что обидит гостей новгородских? Во всем только свою выгоду бледет. А твое шелгого мятежа литва воплесков вбежала. Хотели новгородцы иссящи их, да к не дал. Говорит, крещена не Святославом. Добро! Ты, Гюрятич, не прикословь таму. Оба слушай-то!» Так в то же лето пришел давмонт к Плесковичам. И приняли его честью, и тоже окрестился во Плескове, и на тую же Литву напоганную рачу пошел с Плесковичами. Так Ярославу забедно стало. Привел полки Низовские. Хащубо на Давмонта Плескову. Было? Едва возбронили ему. Было, мужики. Так мы же ему и отсоветовали... Не гоже тебе, княже, с нами не уведавшись, ехать в оплесков. А Давмонта знаем, про него худого не скажет никто. Ланись Елферий Сбеславич с Ратью и с Давмонтом с Плесковичами ходил на Литву. Много повоевали, и приехали все здоровы Да вот Якун был на той Рате. Прежде того Литва Полоцк заняла, а сына Тавтевилова, упасе бог, к нам в Новгород то не наша печаль его на стол сажать. Как не наши, мужики? Как бояр его и самого приняли всем великим Новгородом, а Литва его прошала убить? Того без веча не решим, мужики, полно спорить. Не угодно ли, мужики, вина заморского по чаше? Вновь вмешалось Ульяне. Шумите не путем, гостя редкого обидите. Кондрат к нам более и не зайдет. «Спасибо, Ульяне, выручила меня», — улыбнулся Кондрат, сам поднял чашу за хозяйку дома. «Ну, а что посадские скажут, ремесленники?» Дмитр отозвался сдержанно. «Мы тут и молчим. Ты к нам на братчину, пожалуй. А ты, Страхон, что скажешь? Что скажу? Я, как и прочие». А только думать нам прежде надо, как с орденом совладать. Я как не сработаю товар, а только как и Олекса его продаст. Торговлю подорвут, и наше дело тоже скоро захереет. А от немца моим замком не закройся. Ты, Кондрат, с Михаилом Федоровичем вот о чем подумать должен. Здесь я об Александре речь была. Так он немцев отгонил... Уже было и Плесков, и копорье заяли. Для Александра, мужики, русская земля начиналась тута, от норовы, а для Ярослава только во своем Тверском княжестве. Поднялся старый Кондрат. — Ну, мужики, спасибо на добрых речах, спасибо на угощение, Олекса, спасибо и тебе, Ульяние! — откланялся Кондрат. Вскоре и отец Герасим отбыл стало свободнее после еще пили шумели пели хором мужики взошла домаша Таня, иные жонки олекса с максимом ударились плясать кум яков упился запел не влад богородицын канон упал наконец на стол головой мигнул олекса кума подняли отвели в покой отсыпаться Якун тот сбросил важность. Расстегнул свой зипун, негнущийся от обилия золота. Прошелся так, что тряслись братины на столах и плескались вина. Плыло все в глазах у Алексы. Плыл он сам по горнице Тесовой, раскинув руки. — Эх, гуляйте, гости дорогие! — плясала Дамаша. Павой плавала по кругу, поводя плечами. Плясала Танья. Опять пели все вместе. Выходили гости во двор просвежиться, обтирали снегом потные лица, перешучивались с девками, снова шли в жаркую горницу. Алекса уже раза два лил холодную воду на затылок, растирался снегом. Шел, не ног, будто летел, качаясь. Да Маша встретилась в сенях. Тоже горячая, в полутьме припала на миг. Чему-то рассмеялась, тихо, грудным голосом. Голова закружилась. Тоже меду выпила, простишь? Люблю я тебя, Алекса. Не променяю ни на кого. Убежала. Поздно расходились гости. Кто и остался почевать упившись не в меру. Мать Ульяния, утомясь, ушла на покой. Проводя последних, Алекса пил холодное молоко, приходил в себя. Брат тот не пил совсем, встретил хмуро. «Пьяный, олитверезый? Понимать могу. Можешь, так слушай. Пойдем куда не то». Поднялись в холодную светелку. Поеживаясь в тонкой рубахе, Алекса понемногу приходил в себя. «Что ты Гюрятичу обещал?» Накинулся на него брат. «От сто!» «Что, что? Серебра он у тебя прошал?» «Под немца?» «Под немца!» «А на ком получать будешь, тебе ведомо?» «Обещал, а не давай!» «Скажи, просчитался на железе, не обессудь, и дело с концом!» «Максиму не могу не дать. Он меня не раз выручал». «Ну, меньше дай». «Не можешь». «Шутка ли? Пятнадесять гривен серебра!» «Я Максимкины дела знаю. Дай три гривны ему, а больше не обессудь. А что?» «Ты что думаешь, Кондрат ради чести нашей пожаловал?» «Как бы не так. Кабы ты воском торговал, как якун, тогда бы еще поверил я». «Ну а по что же? По что?» Ему надо знать, что думают купцы, а раз так — копи серебро. Что? Не знаю, что, а свободные куны не помешают. Обилье тоже запасай. Зайдет Ярослав в дороге на торжок. Сядем мы, о, петь, липовую кору глодать. Ты-то не помнишь? Тебя и на свете не было, а я помню. Как пропадали с отцом, как в врус убрели и один тогда и остался, да просим, маленько. Да вот и не должен с той поры. А дружка этого своего, Максимку, не во все посвящай. Я тебе не скажу, а... поопасайся. Он отца родного подведет, коли ему нать Тут промеж вас один страхон умный. Тот все понимает. Он и Максима раскусил давно». Помолчали. Хмель все больше покидал Алексу. — А ведь верно и прав, брат. Чего я Максимкина обещал? Ну, не три, шесть гривен дам, не более. — Железо все Дмитру продаешь? — строго спросил брат. — Нет, не все, часть. С Дмитра мне сразу серебра не получить. Пока еще он расторгуется. Да и... С другого ты -то я топерича, как железо подорожало в торгу, могу и лихву взять. Лучше бы все Дмитру. Он человек верный. Кого петь надуть хочешь? Жироха Боярина? Подумал, пожевал губами. На что ему железо занадобилось? Ну, смотри, а лучше бы с Дмитром все докончал. Вернее, за большой прибылью гонишься. Все не потеряй, смотри. в русскую улицу заденешь с одного конца, другим тебя же в лоб ударит. Они все заодно встают, когда против нас. Это мы грыземся. Три векши на четырех купцей разделить не можем. — Ну, Михаил Федорович... — начал было Олекса. — Что, Михаил Федорович? — Добро бы между вощинниками или великим рядом улица замостил. Больше с него чего взять. У Мишиничей, Михалковичей, Гюрятиничей и отцы, и деды, и прадеды в посадниках ходят. Ну, прощай, пойду. Не останешься. Нет, дел много из утра. Моя уже собралась, верно. Спасибо, брат. Не на чем, а серебро завтра пораньше свесим». И про Максима помни, что я сказал. Уже засыпая в объятиях Дамаши, Олег со сквозь сон проронил: "Брат предупреждает. Максиму много серебра не давать". "Не знаю как". "Не давай, конечно". Живо отозвалась Дамаша, приподнимаясь на локте. "Он тебя гляди, разденет совсем". "Что ты так на его — Ай, не пора-то угодил. Лениво подивился домашиной запальчивости. — Максимка-то. — Да много не дам, эка. Пятнадесять гривен серебра. Шесть дам. — И шести не давай. Чем за карельское железо платить будешь? — Заплачу сукном. А с Максима грамотку возьму. Не боись. Спи, хозяюшка моя. Заснул. а Адамаша еще долго лежала с открытыми глазами, вспоминала, как сводничал Гюрятич в отсутствие Алексы, как намекал ей шуточками. «Друг! Хорош друг!» — сжег долгоносый, кутыра боярская. «И не скажешь Алексе, не поверит, а поверит еще того хуже. И сказать нельзя».